Корнелия Функе «Охотники за привидениями и замок ужасов» читает актриса Алла Чевжик Пролог. Это портреты Хедвик Кюмельзавт, Хуга ПСП и Тома Томского. Может быть, по ним троим незаметно, но это одна из лучших в мире команд охотников за привидениями. За плечами... Хедвиг Кюмельзавт, больше 50 лет профессионального опыта в этой области. Том Томский, ее ассистент, вот-вот получит ДОП-2, диплом охотника за привидениями второй степени. А помощь Хога просто неоценима, поскольку он, как приведению средней паршивости, обладает обширными познаниями. Но довольно предисловий. На следующих страницах описываются приключения, в которых даже эти трое бесстрашных охотников за привидениями смогли выстоять лишь благодаря отчаянному мужеству, поскольку команде Кюммельзавт и Ко пришлось на сей раз иметь дело с одним из самых ужасных представителей мира призраков. Зов о помощи. Однажды в феврале, во второй половине дня, из факса Хедвиг Кюммельзавт, знаменитая охотница за привидениями, вылезло такое сообщение. «Высокочтимая госпожа Кюмельзафт, меня зовут Теодор Вурм, и ни я, ни моя жена, не особенно боязливые люди, но то, что у нас творится в последние дни, сильно действует на нервы и подрывает наше здоровье. Неделю тому назад мы с женой взяли на себя управление замком Дустерберг, владение семьи фон Дустербергцу Крётенштейн, Когда мы приехали, то узнали, что вот уже много лет в замке бесчинствует привидение. Наш работодатель ни о чем подобном не говорил. Так что мы поначалу не придали значения этим слухам. В конце концов, мы люди 21 века. Однако в этом замке участились столь загадочные и жуткие события, что мы уже начали сомневаться в собственном рассудке. В ОБПЗИК, органы борьбы с привидениями замков и крепостей, нам рекомендовали... Комель, и Ко, как одной из самых успешных команд охотников за привидениями. Пожалуйста, помогите нам. Полное уважение и глубоко растерянные и напуганные. Ваши Теодор и Амалия Вурм. В было не так много информации, но команда Комель, завт, и Ко уже привыкла к такому поведению своих напуганных клиентов. После нескольких тщетных попыток дозвониться до вурмов, трое охотников – недолго, думаю, пустились в путь. В багажнике их машины находились основное охотничье снаряжение, несколько специальных предметов для борьбы с историческими призраками, а также новый компьютер Тома, с помощью которого можно было быстро связаться с банком данных и ПБП, исследовательский пункт по борьбе с привидениями. Стоял серый холодный зимний день, и дождь барабанил по асфальту, когда Хедвиг Кюммерзавт въехала... На стареньком автомобиле небольшой городок Дустерштейн. Что-то я не вижу никакого замка, сказал Том Томский, расплющив носа запотелое стекло машины. Только церковь, два банка и киоск с картошкой Фри. И никакого указателя к замку или чего-то в этом роде. Ну и ладно, ответила Хедвиг Кюмерзафт и припарковалась у обычины. Тогда мы спросим. Хога спрячься. Бад. Прошелестел Хуга и скрылся на заднем сиденье. Извините, Хэдвик Кюмерзафт опустила стекло на водительской двери и улыбнулась мужчине, который как раз спешил мимо со своей вымокшей таксой. Мы ищем замок барона фон Дустерберга. Мужчина от страха чуть не наступил на таксу. Он сглотнул, оглянулся по сторонам, наклонился к Хедвик Кюмерзафт и прошептал: А чего вам здесь надо? О! «Я приехала по работе», — ответила Хедвик Кюмерзавт. «Боже правый, вам жить надоело», — прошептал мужчина. «Разворачивайтесь и езжайте домой, пока вы еще в здравом рассудке». «Спасибо за добрый совет», — сказала Хедвик Кюмерзавт. «Но за мой рассудок вам не стоит беспокоиться. Я хотела лишь спросить дорогу. Итак, можете ли вы мне помочь?» Мужчина пожал плечами и показал по улице вниз. Первый поворот направо, второй налево, потом все прямо до. Он, открыв рот, смотрел мимо Хедвик Кюмельзафт. Прямо до? Уточнила она. До куда? Вот! ахнул мужчина и указал на белые пальцы, которые осторожно приподняли шляпу госпоже Кюмельзафт. И вот такса запрокинула голову и завыла. Это! Ах, это ничего, не обращайте внимания. Хедвик Кюмельзавт сердито шлепнула позыбким ледяным пальцем. Итак, ехать прямо а дальше. Но мужчина не мог больше произнести ни слова. Он стоял с раскрытым ртом, а собака обвивала поводок вокруг его ног. Так это куда же? прошелестел Хуга и дунул беднеги в лицо своим затхлым дыханием. Давай, говори уже, или мне придется тебя немного пощекотать. «Прямо прям до автобусной остановки, а там потом поприсел Ч... на приселочную дорогу. Через силу выдавил владелец Такса. Спасибо, поблагодарила Хедвик Кюмельзавт. потом быстро подняла стекло и нажала на педаль газа. Бедняга так и остался стоять под дождем, непонимающе глядя вслед машине. «Хо -хо -хо! Пропил Хуга и помахал мужчине через заднее стекло. Хе-ху! А он все еще смотрит. Да ты совсем рехнулся, напустился на него Том. Ты хоть когда-нибудь способен одержаться от своих глупых привиденческих шуток? Туман, сказала Хедвиг Кемельзавт. Шурша они сделали первый поворот. У этого ПСП в голове один туман, больше ничего. «Первый поворот направо, второй налево. Том, ты видишь где-нибудь автобусную остановку?» «Неблагодарные», — ругался Хуга. «Вы в самом деле неблагодарные». «Ах, замолчи, ты меня нервируешь», — отмахнулся Том. «Я надеюсь, что в замке ты хотя бы иногда не будешь вести себя плохо». «Вот», — он протер рукавом запотевшее лобовое стекло. «Вон там автобусная остановка, а вот и проселочная дорога у покосившегося указателя». Хедвик кюмерзав, теперь ехала по раскисшей ухабистой дороге. Зыбкое тело Хога колыхалось на заднем сиденье, словно пудинг цвета зеленой плесени. «Меня мутит», — стонал он. «Мне так дурно». «Так тебе и надо», — злорадствовал Том. А потом вдруг добавил. «Ничего себе!» Перед ними появился замок Дустерберг. Большой и серый, он стоял, как вкопанный, окруженный рвом с темной водой, в которой отражались его стены, поросшие плющом. «Ничего себе!» — повторил Том. Машина бросала по раскисшей дороге из стороны в стороны и госпожа Кюмельзавт едва успела остановить ее перед мостом. С противных каменных морд, скаливших зубы над воротами замка, падали дождевые капли. «А мне нравится!» — прошелестел Хуга. «Нет, действительно, очень мило!» «Мило?» «Это слово мне даже в голову не пришло!» Удивился Том. Он достал с заднего сиденья свой рюкзак, натянул на голову капюшон и открыл дверцу. Дождь схлестал ему в лицо, а ветер трепал куртку. Том запрокинул голову и посмотрел на башни замка. Они вонзали в небо свои железные наконечники, словно копья. «Весьма впечатляет, не правда ли?» Госпожа Кеммерзав достала из багажника сумку со снаряжением и сунула Тому в руки компьютер. Идем. Остальной багаж заберем после. И она решительным шагом направилась к мосту. Том оглянулся в поисках Хуга, но тот пропал из виду. Эй, Хуга, Том постучал по рюкзаку. Сейчас же выходи, а то напустишь мне там слизи. И то пудло, ворчал Хуга, вываливаясь на свет божий. Здесь слишком светло, нестерпимо светло, жаловался он. Еще и тут противный ветер. Том покачал головой и последовал за Хедвиг Кюмельзавт. Круглые, выщербленные бревна моста были скользкими от дождя. Том подошел к перилам и глянул вниз на черную воду крепостного рва. «Я чую духов», <связывая> — прошептал Хуга. «Будяных духов, вылистых духов, древних придревних духов. Буху!» Он скрылся хихикая в арке ворот в стене замка. Том оторвал взгляд от темных вод и, спотыкаясь, поспешил вслед за Хуга мимо каменных морд и прорезей, через которые раньше выливали горячее смоло на голову непрошенным гостям. Когда он пересекал двор замка, у него вдруг появилось чувство, будто за ним наблюдают древние глаза. Злые глаза полной ненависти. Но когда Том огляделся, никого вокруг не заметил. Госпожа Кеммель завт уже стояла с Хуга на широкой лестнице, ведущей к главному входу. Промокший, продрогший Том подошел к ним. На большой табличке у двери значилось «Замок Дустерберг. Осмотр в рабочие дни с 10 до 12 часов, по воскресеньям с 10 до 16 часов. Экскурсии только по записи». «Хуга, если ты опять будешь плохо себя вести, как это было только что, я своими руками забросаю тебя сырыми яйцами. Тебе ясно?» предупредила Хедвик Кюмельзафт. «Тьфу!» — простонал Хуга и съежился. «Уже пошутить нельзя!» «Нельзя!» — твердо сказала Хедвик Кюмельзафт. Потом она дернула за цепочку, которая болталась рядом с деревянной дверью. Где-то глубоко внутри замка зазвенел колокольчик.